Во вторник утром я получил еще одно электронное письмо от профессора. Мама и еще несколько человек получили точно такое же. «Дорогие друзья и коллеги, мне сообщили печальную новость. Дэвид Робертсон, мой старый друг, сослуживец и бывший заведующий кафедрой, перенес обширный инсульт в доме для престарелых в сиеста ки во Флориде. Вчера вечером он был доставлен в окружную больницу в Сарасоте. Предполагается, что он не выживет»